Глава 1041. Происхождение. «Не провоцируйте меня!» Манхау не произнес это вслух, но в свою тираду он вложил для своих врагов недвусмысленное послание «Не провоцируйте меня, если не готовы к последствиям!» «Сегодня я убил одного демонического практика и взял в плен еще 33. Что ж, если завтра вы вздумаете бросить мне вызов, вас постигнет та же участь. А если вы будете и дальше давить...» то я могу вспылить и устроить настоящую сцену! Потоки божественного сознания царства Дау исчезли. В первый же день имя Манхао зазвучало во всех уголках мира бога Девяти морей. Эта история произвела глубокое впечатление на всех учеников. Фань Дун Эр серьёзно посмотрела на Манхао, но ничего не сказала. Её радость от несчастья её недруга как ветром сдула. Теперь страх в её душе укоренился ещё сильнее. Ненависть демонических практиков никуда не делась, но Манхао чётко установил своё положение в секте. Он всё ещё не знал причин их ненависти, но с установленным в сообществе положением это не имело значения. Ни один демонический практик не посмеет и пальцем его тронуть. Никто на царстве бессмертия не обладал достаточной силой. Практики царства древности были раскритикованы в пух и прах, и эксперты царства Дао были им запуганы. Невероятное откровение обо всех его покровителях вызывало у них не только страх и зависть, но и заставило их проклинать его надменную и властную манеру вести себя. Когда остальные практики начали расходиться, Алин Юэньзи переместил Манхау вместе с собой. Он тряхнул головой, чтобы восстановить зрение, гляделся. Его перенесло внутрь гор Мира Бога Девяти Морей. Они оказались на горе с плотной снежной шапкой на вершине. Пробирающий до костей холод свидетельствовало высокой концентрации энергии неба и земли. Несмотря на то, что Мир Бога Девяти Морей находился на дне моря, всё сообщество окружало огромный невидимый барьер, не позволяющий воде попасть внутрь. Однако могучее давление Девятого моря всё ещё присутствовало. На вершине горы располагался храм, куда Лин йонь и Павел Манхао. Там их встретили два человека, сидящих в позе лотоса. Одной была уже знакомая ему старушка в сермахалате. Её лицо покрывало сеть морщинок, а длинные седые волосы каскадом не спадали по спине. Она буквально источала древность, словно прожила на свете уже много веков. В её глазах скрывалась мудрость, словно она была способна читать сердце любого человека как раскрытую книгу. Разумеется, все эксперты царства Дао были весьма эксцентричными людьми с богатым опытом и уникальными характерами. Они сразу поняли, что угрозы Манхау на самом деле были лишь перечислением его достижений и всех покровительствующих ему сил. Однако он специально озвучил их всех, дабы держать всех в постоянном напряжении. В конечном итоге не имело значения, поверили ли ему эксперты царства Дао или нет. Важно было посеять в их сердцах семена сомнений. Рядом со старушкой сидел старик в зелёном халате с непроницаемым лицом. Со своего места он оценивающе смерил Манхао взглядом, отметив каждый заслуживающий внимания аспект молодого практика перед ним. Его глаза ярко блеснули, чуть дольше они задержались на лбу Манхао. Под взглядом старика культивация Манхао сама собой начала вращаться, а потом у него на лбу проступила метка эшелона. Увидев её, он кивнул и отвернулся. «Манхао», — с доброй улыбкой сказала старушка, — «можешь звать меня Цзюпо». Примечание переводчика. Цзюпо можно перевести как «девятая бабушка». «Что до сидящего передо мной гуру, ты можешь обращаться к нему, мастершень». «Моё почтение, матриарх Цзюпо, и гуру мастершень». Манхао тут же взял под отзыв всю свою властность надменность, коротко поприветствовав патриархов. Он даже застенчиво улыбнулся и сложил ладони в формальном приветствии. Цзюпо нашла его застенчивую улыбку, довольно забавной. В ее взгляде угадывалась теплота и доброта, Лин Юэньзи рядом одобрительно кивнул. Он проникся симпатией к Манхау ещё во время испытания трёх великих даосских сообществ. Особенно ему пришлась по душе его готовность пожертвовать многим ради мира бога Девяти Морей. То испытание произвело на него глубокое впечатление. «Это тебе», — со смехом сказала Дзюпо. «Считай это подарком в честь твоего вступления в наше сообщество». Лёгким движением кисти она послала ему бездонную сумку. Манхау заморгал, уставившись на бездонную сумку. «Я а потом послал в неё поток божественного сознания, от увиденного внутри его сердцебиение ускорилось. В бездонной сумке лежали множество рецептов пилюли нефритовых табличек, огромная коллекция целебных трав, многие из которых считались крайне редкими. Общая ценность содержимого этой сумки была просто астрономической. «Мы знаем о твоей любви к алхимии», объяснил я Ньюинзи с добродушным смехом. «Поэтому мы втроём решили подготовить особый подарок к нашей с тобой первой встрече». «Многие предметы в этой сумке мы привезли специально для тебя из нашего недавнего путешествия». Несмотря на прямо линейность его слов, слебные травы показывали, насколько эти трое ценили Манхао. Манхао ещё раз поклонился и сказал, «Патриархи, я от всей души благодарю вас за доброту и щедрость». Не теряя ни секунды, он ловко убрал бездонную сумку за пазуху своего халата, на что трое с улыбкой покачали головой. Даже мастер Шенни ненадолго снял непроницаемую маску и улыбнулся. «Сперва...» «Сказала Дзюпо. Позволь нам извиниться за случай в Девятом море. Мы не ожидали, что произойдёт нечто подобное. Изначально мы хотели сразу же вмешаться и не допустить эскалации конфликта, но в силу непредвиденных обстоятельств мы временно не могли помочь. Надеюсь, ты понимаешь». Выражение лица Мэнхау не изменилось. За столько лет культивации в мире практиков ему довелось пережить немало ситуаций, где стороны обманывали друг друга, к некоторым вещам просто нельзя было относиться слишком серьёзно, Он вполне мог поверить, что она не знала, какую реакцию в Орде Демонических Практиков вызовет его прибытие. Однако у Дзепу и её фракции явно имелись и другие мотивы. «Всё-таки я группа возглавляла Мир Бога Девяти Морей. Неудивительно, что они хотели воспользоваться этим шансом и поставить на место Орду Демонических Практиков». Манхао не мог ей возразить, даже если бы и хотел. «Похожая ситуация произошла в клане Фан, там его использовали в похожей манере, в чём не было ничего страшного». Однако такое отношение требовало определённой компенсации. Поэтому, получив бездонную сумку, он быстро подавил все возникшие было негативные чувства к Троице. Даже если бы тот инцидент закончился по-другому, ему бы всё равно вручили этот подарок, в этом он не сомневался. Однако внутри наверняка лежала бы всего половина бессонных трафорастений. При виде кротости и сообразительности Манхао, а также отсутствия у него лишних вопросов относительно инцидента, глаза Дзюпу одобрительно заблестели. «Ты, наконец, добрался до мира бога Девяти морей. Теперь позволь мне вкратце рассказать тебе об истории трёх великих даосских сообществ». Медленно начала старушка, манхао сразу же навострил уши. «То, что мы тебе расскажем, не должно выйти за пределы этой комнаты». Три великих даосских сообщества существуют очень и очень давно, с самого возникновения Девяти Горы Морей вплоть до наших дней. Их основали три величайших парагона. Истинные имена этой троицы давно уже стёрты жерновами времени, Однако все называли их «Парагон древнесвятой, «Парагон Девять Печатей» и «Парагон Грёзы Моря». «Парагон древнесвятой основал Монастырь Древнего Святого, а «Парагон Грёзы Моря» основала Мир Бога Девяти Морей и город Высочайшей Песни Меча. Именно они положили начало трём великим даоским сообществам. Ты уже встречался с «Парагоном Грёзы Моря», по её воле ты оказался в эшелоне. Она также последняя из нанеживущих «Парагонов». Голос Цзюпо, казалось, доносился из древних времён, медленно поднимая завесу, которая скрывала истинную историю трёх даосских сообществ. Манхау какое-то время молчал, до некоторых вещей он уже додумался сам, но услышав их из уст Цзюпо, он всё равно был потрясён. Наконец он спросил: "Три великих даосских сообщества ограничены только девятой горой и морем? А что насчёт парагона девяти печатей? Что он основал?" Интересные вопросы. Одобрительно кивнула старуха. «На всех Девяти Гарах и Морях существует три великих даоских сообщества». От этого откровения у Манхелу слегка закружилась голова. «Они также называются «Мир Бога Девяти Морей», «Монастырь Древнего Святого» и «Город Высочайшей Песни Меча». «Существует девять миров Бога Девяти Морей». «Только объединившись вместе, мы станем истинным миром Бога Девяти Морей». Спокойно объяснила старушка, что до парагона 9 Печатей никто точно не знает, что он основал. За годы было обнаружено немало намёков, породившие огромное количество теорий и слухов. На этом месте Дзюпо замолчала, словно она сама не верила в то, что сейчас собиралась сказать. Настолько это была невероятная теория. За неё закончил бесстрастный старик Мастер Шэнь. «По слухам», — сказал он, — «Парагон Девять Печати создал весь мир горы и моря». Манхао показалось, будто в его голове прогрохотал гром. Эта информация выбила у него почву из-под ног. «Парагон 9 Печати создал мир горы и моря?» — воскликнул он. «Это всего лишь предположение». Поправил его мастершень, его древний голос гулким эхом отражался от стен храма. «Не существует способа проверить его подлинность». Однако Парагон 9 Печати являлся лидером трёх великих парагонов — Возможно, в эпоху давней Великой войны только он обладал достаточным могуществом, чтобы обернуть судьбу космоса вспять и возжечь крохотные благовония в память о мире бессмертных. На основании этой теории мы верим, что даосской магией Парагона 9 Печати являлся трактат «Горы и моря. Тот, кто сможет собрать полный трактат «Горы и моря, станет лордом мира «Горы и моря. Этот человек поведёт нас на бой с тремя небесами и вернёт миру бессмертных его былую славу. «Мир, в котором мы сейчас живём, раньше звался миром бессмертных, миром бессмертного парагона, повелевавшим тремя тысячами Нижних Миров». Мастер Шейн закрыл глаза, чтобы скрыть проступившую в них печаль. Манхао тяжело задышал. После поиска души и фадзы он выяснил, что ныне от великого мира бессмертного парагона остался лишь мир горы и моря, но, услышав историю непосредственно от Мастер Шэня, она стала восприниматься им иначе. Внезапно перед его мысленным взором встали образы, полученные в результате поиска души. «Этих знаний пока достаточно», — мягко сказала Дзюпо. «Будет лучше, если ты пока не будешь знать о более сложных материях. Миссия трёх великих даоских сообществ — помочь эшелону расти. Его основала парагон «Грёзы моря». На каждой из девяти горы морей есть практики эшелона, что до девятой горы и моря у нас было меньше всего представителей. Первым был твой порядок, вторым — ты». Твой путь не ограничен Девятой горы и морем. Тебя ждёт весь мир горы и моря. Члены твоего поколения больше тебе не соперники. Теперь ими стали члены эшелона мира горы и моря. Битвы эшелона опасны. Часто в них участвует больше двух практиков. Иногда за их спинами стоят целые секты, что в прошлом приводило к войнам между горами. Мы не просим тебя стать сильнейшим членом эшелона. Мы лишь надеемся, что ты сумеешь сохранить своё место». «Если ты и дальше будешь следовать намеченному пути, какую бы цену ни пришлось заплатить трам великим сообществом Девятой горы моря, оно будет того стоить». Дзепо с нескрываемым предвкушением посмотрела на Мэнхао, ему было очень тяжело сохранять спокойствие. Хоть он и догадался о многих вещах, о которых ему сегодня рассказали, его сердце всё равно раз за разом накрывали волны непередаваемого шока.